Приезжие Прошло больше трёх месяцев с момента приезда на Гавайи. Падель собирала листья салата к ужину на огороде, а ещё капусту, перец, баклажаны, лук. Каждый раз она удивлялась, что здесь круглогодично растёт зелень, которая напиталась в Чосоне. Падель подняла голову к горячему солнцу и посмотрела на небо. Хребет горы коу окутывали облака. Даже во время проливных дождей, дарящие прохладу облака, казалось, не собирались покидать своего горного приюта. Пожив здесь, она начала понимать, почему работающие в полях мужчины выглядят хуже и старше своих лет. На сахарных плантациях всегда палит жаркое солнце. «Доча, иди в тенек», — сказал старик Со, сидя в тени папайи. Стул, стоящий в тени дерева, был местом, специально отведённым для свёкра. Девушка вырвала ещё несколько луковичек, положила их в корзину и подошла к старику Со. Вмиг стало прохладно. Когда подыль начала работать в прачечной, она завела со свёкром тяжёлый для неё разговор. «Я хотела подправить заработанные со стирки деньги своей семье. Можно?» На это старик Со искренне ответил. «Дочери тоже дети, поэтому поступай так, как решила». Получив первую зарплату, Падыль захотела впервые накрыть стол для свекра на собственноручно заработанные деньги. Говоря, что это угощение для свекра, Падыль пожарила очень острую свинину, потому что Тхэвану нравилась острое. Она с радостью смотрела на мужа, который, обливаясь потом, ел ее блюдо с большим аппетитом. После этого девушка, получив зарплату, стала брать немного своих денег и покупать на них продукты. И хотя ее не заставляли это делать, ведь никто даже об этом не знал, для Падыль такой поступок был маленькой радостью. Девушка постепенно привыкала к жизни в лагере Севен. Она свыклась и с погодой, и стирка уже не казалась в новинку. Однако смириться с сохранявшейся дистанцией с Ткеваном она не могла. «Муж вел себя как прежде». Возможно, он перешел с формального общения с ней на фамильярное из-за упреков окружающих, которые говорили, что они до сих пор ведут себя старомодно, а совсем не потому, что они сблизились. Во время первой встречи в здании миграционной службы казалось, что даже легкое соприкосновение рукавами делало их ближе. Но сейчас, даже когда они говорили расслабленно или занимались любовью, между супругами всё равно чувствовалась дистанция. Но и чувства подыль к Тхэвану не изменились. В её воспоминаниях брак родителей тоже не отличался нежностью. Напротив, даже в супружестве её мать и отец следовали янбанскому укладу жизни, по которому считалось неприличным мужчине и женщине находиться вдвоём в одном помещении — поэтому обращались они друг к другу, словно к гостям. По мере своего взросления Падыль наблюдала, что и отношения в других супружеских парах тоже не сильно отличаются от того, что было у родителей. Однако самой девушке хотелось, чтобы ее отношения с мужем были полны нежных взглядов и любви. А в самом деле, чем же Тхэван хорош? Разве отправил учиться? Помог семье? Да он не землевладелец вовсе. И тогда почём любить мужчину, который отдал своё сердце другой? Сколько не задавала себе Падыль эти вопросы, разобраться ей было сложно. Лицо Тхэвана запало ей в душу ещё на фотографии в Чосоне. Приехав на гаваи и увидев, что он мало отличается от своего изображения на картинке, Падыль прониклась к нему ещё больше. А узнав о том, что Тхэван влюблён, она полюбила его до боли в груди. «Невелика беда, долой ее надо», — казалось, она слышит голос Хон-Джу. Падель зареклась пытаться завоевать сердце Тхэвана и хотела пересилить свое упорство, но продлилось это недолго. Существование другой, Тари, не давало ей покоя. Ей очень хотелось узнать, кем была эта девушка, как они познакомились с Тхэваном и как расстались. Но спросить у мужа она не могла. Ей казалось, что стоит этому имени прозвучать, как расстояние между ней и Тхэваном никогда больше не сократится. Распрашивать о ней старика Со было неудобно. Но вместо этого Падыль могла узнать у свёкра о прошлом их семьи. С тех пор, как тело начало приносить всё больше неудобств, старик Со стал чаще вспоминать былые времена, поэтому ничто не вдохновляло его так сильно, как рассказы об ушедшей жизни. Погруженный в свои истории, свекор из обычно неестественного в речи и действиях человека, который лишь ожидает смертного часа, превращался в храбреца, ведущего за собой семью, к жизни на новой земле. Во второй декаде марта 1905 года Сокич Хун в немалых годах, а именно в 46 лет, поднялся на пароход, следовавший на Гавайи. С ним были жена и два сына. С женой они родили восемь ребятишек, но с ними поехали только двое – четырнадцатилетний Тхэван и двенадцатилетний Тхэсок. Три ребенка умерли от инфекции в младенчестве, три взрослые дочери вышли замуж, и новостей от них не было. Кичхун родился в Йонгане провинции Пхёнан, и всю жизнь тот трудился батраком, то арендовывал чужую землю. Названия страны сменили с Чосона на империю Тэхан, а жизнь бедного народа осталась такой же невесёлой и тягостной. Кичхун работал так, что ладони его загрубели, словно пятки, но это лишь увеличивало количество риса, который он брал в долг. Поэтому прокормить семью было невозможно. Когда у него отобрали арендованную землю, Кичхун в поисках работы доехал до порта Чемульпхо, нынешнего Инчхона. Там он узнал про то, что набирают работников для отправки на Гавайи. Казалось, что в тот момент, когда силы к существованию кончились, с небес спустили спасательный канат. В листовке говорилось, что всего за шесть дней работы в неделю по десять часов в день на американской земле, на гавайском архипелаге, где круглый год ясно и тепло, платят 17 долларов, что по чесонским деньгам было около 70 вон. Для Кичхуна, который и 70 чон в руках не держал, 70 вон казались огромными деньгами. Он мечтал заниматься сельским хозяйством сколько душе угодно, не боясь, что у него отнимут землю. Кичхун сожалел, что работу предлагали не на заливных полях, но ему все же было интересно, насколько на сахарных плантациях сложнее. Услышав, что землевладелец даст все, и дом, и дрова, и даже лекарства в случае болезни, Кичхун решил, что переезд туда сделает его вмиг едва ли не богачом. Даже родись он еще раз в Чосоне, о таких условиях он и мечтать не мог. И кроме того, говорили, что на каждом острове есть школа, где бесплатно учат английскому языку. А значит, был шанс отправить детей в школу. «Я не только смог бы работать и зарабатывать на жизнь, но и отправил бы ребятишек учиться». Это не могло не прельщать. Я всю жизнь был невеждой, зато мои дети смогли бы жить в другом мире, и так я принял решение ехать». И хотя старик Соза пинался, он был полон сил, и глаза его горели. Падыль понимала свекра. Потеряв надежду пойти учиться сама, девушка находила утешение в мечтах о будущем своих, еще даже не появившихся на свет детей. Когда у неё будет ребёнок, она обязательно отправит его учиться, сделать то, что ей самой не удалось. Падыль твёрдо решила, что даже если появится девочка, она отправит её в университет. Покинув Чемульпхо, корабль «Монголия», сделав остановку в порту в Кобе, прибыл в Гонолулу. На борту было более двухсот мигрантов из Чусона. Старые и молодые мужчины, в большинстве своём холостяки, Семейных на их фоне было не так много. Очень редко можно было встретить и женщин, путешествовавших с детьми без мужей. Приехавшие раньше мигранты встречали их, размахивая американским флагом и флагом великого предела Тхагыки. Тогда новоприбывшие проходили карантинный досмотр в миграционной службе, располагавшейся на маленьком острове перед портом. Кичхуна с семьей определили работать в фермерское хозяйство «Ева» неподалеку от Гонолулу. Неженатых работников селили в общежитие, а тем, кто приехал с семьей, давали отдельный домик с маленьким садом. Кичхун получил деревянную ветхую лачугу с одной крошечной комнатой и кухонькой. И хотя это совсем не соответствовало ожиданиям свекра, его семья, никогда не имевшая жилья лучше, была довольна и этим. Падыль понимала, что старик имеет в виду. Ведь она сама тоже была разочарована тем, что многое на Гавайях отличалось от рассказов свах. Тем не менее девушка смогла с этим смириться, так как здесь все было куда лучше, чем в Чусоне. «Поначалу мы все вчетвером работали в полях. Мы ничего не знали, поэтому кроме пахоты ничего другого не оставалось». С шести утра и до половины пятого мы все трудились, не разгибая спин. На обед выделялось строго полчаса, и этого хватало лишь на то, чтобы наскоро проглотить принесённый из дома перекус. Мужчинам за день платили 65 центов, женщинам и детям — 50. Я всю свою жизнь занимался сельским хозяйством, поэтому кое-как терпел, но городским и тем, кто привыкли лишь к книгам, приходилось адски тяжко. Стебли тростника поднимались выше человеческого роста, а листья были настолько прочными и острыми, что ранили не только руки и лицо, но часто разрезали даже плотную рабочую одежду. На ладонях, в которых держали подолгу инструменты, оставались мозоли, а из-за палящих солнечных лучей многие работники падали в обморок. Начальники, которых местные гавайцы прозвали «луна», что значит «сверху», были жестоки. Это прозвище хорошо им подходило. Они сидели на лошадях и свысока следили за работниками. Как только кто-то из них начинал халтурить, луна подъезжали к нему и били кнутом, не щадя ни детей, ни женщин. Они обращались с работниками, как со скотом. Нам было горько и обидно, что мы, приехав на чужую землю, испытываем подобное, но был ли у нас выбор? Однажды, не вытерпев, Тхыван начал протестовать, но тут же получил сильный удар кнутом. Рана загноилась, и он сильно намучился. У него, поди, и по сей день остался шрам. Падыль, естественно, знала про шрам. Она однажды ненароком спросила, откуда он, но Тхыван отмахнулся. «Да так». Когда девушка жила в Чосоне, её младший брат однажды ходил в горы за дровами и вернулся с поломанными заплечными носилками, сильно побитой японской полицией. Тогда она горько плакала вместе с мамой. Однако от чего то сейчас ей было больнее слушать о том, что случилось с Тхэваном 13 лет назад, чем тогда с братом. На сахарных плантациях было много работы. Боролись с сорняками, косили стебли, грузили их. Орошали почву, но женщины в основном вырывали сорняки. Лучше всего оплачивали полив. Это была и самая тяжкая работа, так как нужно было долгое время стоять по пояс в ледяной воде. Именно этим Кичхун занимался до тех пор, пока они не уехали из Евы. Старик Сос сказал, что именно из-за этого его и парализовало. Каждое воскресенье мы ходили на службу в сельскую церковь. Речи пастора постепенно пробуждали меня к жизни. Дети ходили в церковную школу и обучались письму». Через некоторое время свекровь-падыль О'Нён вместе с двумя другими женами, приехавшими с ними на одном корабле, начала готовить за деньги еду холостым мужчинам. В Чосуне О'Нён была служанкой в доме, где Кичхун работал батраком. У нее не было ни фамилии, ни даже имени, поэтому звали ее «Онен», что значило просто «девчушка». Это и стало ее именем, когда она делала паспорт, чтобы отправиться на Гавайи. А будучи замужем, она на американский манер взяла фамилию мужа и так стала «Со-Онен». Падель пыталась вспомнить имя своей матери, госпожи Юн, но не смогла. Она его ни разу не слышала, поэтому даже не задумывалась, есть ли оно у неё. Мама хоть и была янбанского происхождения, но называли ее госпожой Юн или женой Намсиля. Пусть Падыль и не нравилось собственное имя, но оно у нее, в отличие от матери, хотя бы было. подумай девушка чуть дольше о маме, она бы точно заплакала, поэтому сменила тему. «Я слыхала, что хозяйка гостиницы Хессон приехала с вами на одном корабле». «Точно. Именно с ней и с мамой тари «Моя жена и занималась готовкой». Услышав вдруг знакомое имя, Падель съежилась. Она хоть и завела разговор со стариком Со, желая узнать о Тари, но не предполагала, что услышит ее имя так скоро. В каком-то смысле ей даже и не хотелось ничего знать. Девушка знала, что прозвучит имя Тари, и дрожащим голосом спросила, «А кто такая мама Тари?» Старик Со медлил с ответом, Сейчас, казалось, он делал это не из-за болезни, а потому что ему было сложно об этом говорить. Замеревшей душой Падыль ждала ответа свекра. «Это женщина, с которой мы приплыли на одном корабле. Она была молода, поэтому ехала сюда с дочкой. Мы подружились еще на корабле». Опираясь на трусь, старик Со встал. «Я давно так много не говорил, так что мне тяжело». «Пожалуй, пойду в дом отдохнуть». Стоило Падыль узнать, что та, другая, приехала на одном корабле с Тхеваном, имя Тари еще отчетливее запечатлелось в ее сердце. Даже когда она была с Тхеваном, в ее голове мелькали мысли, каким он был с Тари и о чем он с ней говорил. Не только разные догадки и фантазии терзали Падыль, но даже луна, которая появлялась каждую ночь на небосклоне. Ей казалось, что до тех пор, пока луна не перестанет вставать из-за моря, освещая поля и скрываясь за горой Куолау, Тхэван не забудет свою луну. Через несколько дней старик Со опять завел разговор. На следующий год после его прибытия на Гавайи в сентябре в Гонолулу открылась корейская школа-интернат, которую спонсировала по просьбе Чусонцев методистская церковь, но и рабочие собрали на нее и пожертвовали две тысячи долларов. И те, у кого, как у Кичхуна, были дети, и даже те, у кого их не было, все как один сдавали деньги». «Две тысячи долларов?» — удивилась Падыль, услышав такую большую цифру. «Люди считали, что наша страна слабая, потому что почти весь простой люд необразованный и безграмотный» поэтому все без исключения прилагали усилия для того, чтобы дети, пусть и чужие, смогли учиться. Тогда детей было немного, поэтому никто не делил их на своих и чужих. В школе также учили делать обувь и фотографировать, и когда ученики пришли продавать обувь в поля, их продукцию отрывали с руками. Тхэван пошел в школу в 15 лет. Место, где находились и корейская школа, и корейская методистская церковь, называли «корейской базой». В школе до полудня шли обычные уроки, которые велись на английском языке, а во второй половине дня обучали истории Чесона и Библии, но уже по-чесонски. Как только старик Соза говорил о школе, его жесты стали еще более неуклюжими, чем обычно. «Интересно, сколько лет было Тарей?» Когда они с Тхэваном сблизились? До того, как пойти в школу, или уже после, или еще на корабле? Разные мысли, словно плуг, бороздили сердце Падыль. Услышав, что брат Тхэвана умер из-за несчастного случая, Падыль пришла в себя. Она хорошо знала, что чувствуют родители, потерявшие ребенка. Девушка отчетливо вспомнила мать, для которой смерть брата была подобна собственной смерти. Она взяла руки свёкра в свои. Грубые, испещрённые пятнами руки старика Со тряслись. Как же было больно Тхэвану потерять брата. Утешила ли его Тари? В тяжёлый для него момент рядом была не она, Падыль, а та, другая. Через год-два многие работники находили новое место и уезжали с тростниковых плантаций, но Кичхун продолжал трудиться, выполняя одну и ту же работу. Было тяжело, но он привык, да и он нём неплохо зарабатывал. В 1910 году Америка разрешила рабочим из Чосона заключать браки по фотографиям. Это случилось потому, что многие мигранты были холостыми, но женщин для них не находилось. То есть женщины были, но только жены, приехавшие со своими семьями, и девочки, а девушек, подходящего для брака возраста, почти не было. Очень редко некоторые женились на девушках других национальностей, однако большинство мужчин избегали интернациональных браков и безнадежно старели, проживая тяжелую и одинокую жизнь. Видя, как долгая холостяцкая жизнь приводит мужчин к алкоголизму и азартным играм, правительство разрешило браки по фотографиям. Чтобы заполучить невесту, старики давали свахам фотографии, на которых они выглядят молодо и позируют рядом с чужими машинами. Падель подумала о фотографии Чотоксама. Кроме того, эти неучи, не умеющие даже писать, врали о своих профессиях, говоря, что они банкиры, бизнесмены или работают в Корейской ассоциации. Проблема оказалась настолько большой, что они и писали в газетах. Мама Джули тоже каждый день плакала, когда вышла замуж и приехала сюда. Падыль уже знала об этом по рассказам самой женщины. «Мне было тогда девятнадцать, а жениху тридцать пять». Мне сказали, что он работал клерком в какой-то компании, а он оказался пахарем, почерневшим от яркого солнца. Самый обычный батрак. Хотелось умереть от жизни с таким мужем, который не проявлял ни капли нежности. Да и как ужиться среди испанцев. Даже приехав в поселение Чосонцев, я каждый день рыдала от того, что мне ненавистен муж, от того, что работа сложна. А потом меня приголубила, как родную дочь твоя свекровь. «Может, благодаря ей я еще жива?» И все же мама Джули ужилась с таким мужем, родив ему четверых детей. Наступит ли для нее с Тхэваном подобный день? Задаваясь этим вопросом, Падыль горько улыбалась. Про Тхэвана почти все правда, и фото было сделано, когда он ходил в академию, что за горой, так что оно не старое. Старик Со замахал трясущимися руками, неправильно поняв улыбку Падыль. Возможно, если бы ее обманули, она тоже пожелала бы отправиться домой в Чусон. Поэтому Падыль сменила тему. «Так я знаю. А что это за академия за горой?» Это военная академия Национального военного корпуса Великого Чусона, основанная командиром Пак Юнманом. «Надо же как-то наращивать силы, чтобы отбить страну у японцев». «Что? На Гавайях борются со здешними японцами?» — удивлённо спросила Падыль. «В эту академию ходил Тхэван?» «Японцы, которые живут здесь, бедные и слабые пахари, как и мы сами». «Когда я приехал в сельскохозяйственный посёлок Ева, господин Юн Чхихо тоже сказал мне, что нужно дружно жить с местными японцами». Кадеты той академии намерены бороться с японцами высшего звена». От этих слов Падыль сделалась еще тревожнее. Вспомнив об отце, который умер, сражаясь против японцев, она тут же забыла о Тари, не осознавая, что речь идет о событиях давно ушедших лет. Когда шел набор курсантов, учителя корейской школы-интерната порекомендовали туда Тхэвана. Командиру Пак Йон мой сын тоже очень понравился. Лицо старика Со засияло от гордости. Кичхун пожертвовал на сына, который в 24 года поступил в военную академию, почти все накопленные к тому времени деньги. Кадеты жили в сельскохозяйственных лагерях, днём трудились на ананасовых плантациях, а вечером занимались военной подготовкой. Академия находилась за Кахалу, и называли её «Академией, что за горой», а кадетов — «Детьми за горой». 30 августа состоялись парад и церемония по случаю начала учебного года, но семьи и гости отправились туда накануне. Так как академия была в пятидесяти ли от Гонолулу, командир ПАК арендовал дюжину грузовиков и автобусов, так как собиралось поехать несколько сотен человек. Наш путь начался от зала заседаний Корейской национальной ассоциации, и все проходившие мимо люди, вытаращив глаза, пытались узнать, что происходит. Машины выстроились в колонну. Зрелище было настолько впечатляющим, что казалось, мы празднуем независимость. По извилистой горной тропе мы доехали до Академии, и нас встретили громкими приветствиями и рукоплесканиями несколько десятков кадетов, выстроенных в ряд. «Гремели барабаны, я смотрел лишь на Тхэвана и все думал о его маме, которая умерла в страданиях, так и не увидев, каким стал ее сын». Вдруг, живо представив те события, словно они были вчера, старик Со прослезился. Его жена умерла за два года до того, как Тхэвана зачислили в военную академию. Падыль еще ни разу не была на могиле свекрови, которая, как говорили, находилась рядом с лагерем Ева. Когда однажды девушка пыталась осторожно завести об этом разговор, Тхэван оборвал ее на полусловие, сказав «потом». В тот вечер на церемонии посвящения мы пели гимн. Нас всех тогда переполняли чувства. А какой церемония была на следующий день? Держав в руках учебные деревянные винтовки, кадеты маршировали по плацдарму и пели написанную Пак Юн Мином национальную армейскую песню так громко, что от этих звуков дрожала гора Кахалу. После этого полные решимости молодые люди приняли присягу. Мы, кадеты национального военного корпуса Великого Чосона, приложим все усилия для прохождения военной подготовки до тех пор, пока наш народ не обретет независимость. Перед лицом Бога клянемся объединиться и вытерпеть все личные лишения. Даже господин Лис Инман выступил с речью. Изначально он жил в материковой Америке, но командир Пак позвал его сюда. Отчего же люди, решившие тогда работать единым фронтом, теперь вот так рассорились? Досадно. Старик Со вздохнул. Падыль без расспросов догадалась, чью сторону занял Тхэван, будучи кадетом военной академии Пак Юнмана. Та песня, что он пел вечером на их свадьбе, была гимном Чосона, авторства Пак Юнмана, который они пели в Академии. Тхэван никогда не отстаивал яро своего мнения перед работниками плантаций, но давал себе волю, когда они выпивались с Чосоном. Он громко кричал, что распуск нацкорпуса произошел из-за того, что Лис Инман и его последователи раскололи общество соотечественников на два лагеря, и нужно снова начать военную подготовку. Падель же склонилась к идеям Ли Сынмана, который считал, что вместо вооружённой борьбы, забирающей человеческие жизни, независимость должна быть достигнута посредством образования и дипломатии. А если говорить совсем честно, то девушке больше всего нравилось мнение Чесона. «Чёрт возьми, что вообще нам дал этот Чосон? Сначала я, семья, а затем страна. Пак Йонман, Ли Сынман». Все эти так называемые лидеры не то что не подают хорошего примера соотечественникам, но все клевещут друг на друга и дерутся, аж противно. О, негодяи, один не лучше другого. Я ненавижу их обоих, поэтому лучше сам заработаю денег, отправлю детей учиться и сделаю так, чтобы они преуспели в жизни. Для роспуска национального военного корпуса было много разных причин. Весь мир поделился и вел войну. Япония, будучи союзником Америки, надавила на американцев, потребовав закрыть развернутые на Гавайях военные учения чусонцев. Из-за экономического кризиса и неурожая сильно упали доходы ананасовых ферм, и содержать корпус становилось сложнее. Раскол чусонского общества, как говорил Тхэван, а из-за этого сокращение материальной помощи и поддержки военного корпуса со стороны соотечественников, стали еще одной причиной его распуска. Национальный корпус в Кахалу закрыли, но военную академию, в которой оставались кадеты, перенесли в сельскохозяйственную общину Вайалуа в Кахуку, и она сохраняла переданные ей традиции, пока ее не закрыли больше года назад. Тхэван, как наиболее преданный кадет, был с академией до самого ее конца. Примерно в это время парализовала старика Со, Идхэван ради отца, который всю жизнь занимался сельским хозяйством, остался в Кахуку. Он договорился с хозяином плантации, у которого был договор с военной академией, что они продолжат заниматься пахотой. После этого он приехал к Чессону, державшему в Гонолулу галантерейный магазин, и предложил ему работать вместе. Среди чессонских мигрантов было много тех, кто, оставив плантации, начинал свое дело без должных умений и капитала и в итоге терпел неудачу. Быстро потратив свой капитал, Чесон решил закрыть магазин и присоединиться к лагерю. «Рабочим нужны те, кто мог бы кормить их и стирать им одежду. Не могла бы ваша жена найти женщин, готовых к такой работе?» На просьбу Тхевана мама Джули собрала женщин, с которыми познакомилась в Еве, Это были те самые люди, что сейчас жили в лагере. «Твой муж работает как каторжник, однако он вряд ли что-либо накопил, ведь все уходит командиру Паку. Возьми деньги под свой контроль и начинай копить. Родишь ребенка, и кто знает, сколько получится здесь прожить? У нас та же проблема. Ежели останемся здесь, то всех сыновей придется отправить в школу-интернат. А откуда взять на энто деньги?» Падыль не то что не могла контролировать семейные средства, но даже не знала, сколько Тхэван зарабатывал. Довольная тем, что ей давали деньги на жизнь, девушка начала волноваться, услышав, что муж отправляет пожертвования, поэтому не сможет ничего скопить. Тем не менее, она не представляла, как поговорить об этом с Тхэваном, от которого за целый день она не слышала и пары слов, и уж тем более не знала, как найти способ контролировать семейный бюджет. «Отец, на этой неделе я схожу на могилу к матери», сказал Тхэван за ужином за несколько дней до праздника урожая чхусок. Когда мужчина говорил с отцом, в его речи сильнее, чем обычно, слышался родной говор. Падыль, которая в это время отделяла рыбу от костей и клала ее свекру в миску с рисом, удивилась и взглянула на мужа. Ей все еще было неловко, что за четыре месяца ее замужества она так и не побывала на могиле свекрови. Праздник Чхусок был в четверг, но большинство холостых рабочих заявили, что отметят его службой в церкви в воскресенье. Рабочие, у которых были семьи, решили сделать то же самое. «Это ты хорошо придумал. Вот же обрадуется твоя мама, увидев сноху». «Да и Тхысок тоже будет очень рад». На небесах, допущай, да тоже порадуются». Старик Со был так счастлив, что на глаза его навернулись слезы. Падыль и не предполагала, что могила Тхысока находится там же. Ей стало неловко из-за того, что она даже не вспоминала о брате своего мужа, а все думала о Тари. После ужина Тхэван по обыкновению в свете керосиновой лампы читал газету. Он выписывал «Вестник нации» — официальное издание Корейской национальной ассоциации на Гавайях и газету на английском языке, которую печатали на Гавайях. Вид мужа, читающего исписанную от начала до конца крючковатыми буквами газету, вызывал у Падель восхищение и зависть. Казалось, давным-давно она тоже об этом мечтала. Падель открыла шкатулку с иголками и принялась штопать рабочую одежду Тхэвана. При виде порезов на одежде, которые появлялись каждый день, ей становилось больно на душе, словно это были раны самого Дхевана. Минуты, проводимые вместе с мужем перед тем, как лечь спать, были самым любимым временем дня, которое подыль ждала с нетерпением. К внутренней стороне порванной ткани подыль незаметно пришивала обрезки старой рабочей одежды свекра. От девушки требовалось настоящее мастерство, не просто пришить пуговицы или залатать ткань, поэтому работа шла потихоньку. Переживая из-за того, что муж не сможет накопить денег, отправляя пожертвования Пак Йон Ману, Падель была рада снова заняться шитьем. В комнате, где сидели новобрачные, было слышно только, как шуршит газета. Тхэ сказал, что пойдет в воскресенье к маме на могилу, так, будто сделал объявление и больше не произнес ни слова. Именно в самые любимые и долгожданные минуты дня Падыль ждала больше всего разочарований и душевной боли, ведь она хотела обсудить события дня, пока они были вместе. Но Тхэван не имел привычки рассказывать ей, как идут дела в полях. Точнее, не так. Он вообще не имел привычки что-нибудь ей рассказывать. Девушка потом узнавала о произошедшем от мамы Джули. "Да к очём вы в заправду готорите по вечерам?" спросила мама Джули. Подыль стало стыдно, что женщина может узнать об их молчаливых отношениях. "Тебель не знать, где ж у новобрачных время на твои разговоры?" От слов мамы Тусуна Подыль еще больше бросила в жар. Желая разговорить Тхэвана, Падыль начала рассказывать мужу то, что услышала в прачечной и от других женщин. Сегодня мама Джулии и мама Джеймса поссорились. Все начиналось с шуточного спора, кто лучше учится, Джулии или Джеймс. Но когда мама Джейса спросила, на кой девочкам быть умными, то началась настоящая перепалка. Тхэван лишь хмыкнул, переворачивая газету, и Падыль не знала, чему была адресована эта реакция её словам или прочитанной статье. Потом ей показалось, что он упрекнул её в том, что она болтушка или сплетница, и сконфузилась. И всё же сегодня общей темой, которую уж затронул Тхэван, было посещение могилы. Когда муж собирался взяться за новую газету, подель спросила, «Ежели мы навестим свекровь, нужно ж приготовить еды для поминок. Могу ли я сделать её по чесунским традициям?» В преддверии Чхусока мать-падыль готовила незатейливую еду и вместе с детьми отправлялась на могилу мужа, чтобы покосить траву. Она верила, что если этого не сделать, то души умерших придут на поминки, надев на головы сорняки. Вспомнив об этом, Падыль несколько дней назад рассказала о траве старику Со, и свекр ей ответил, что американские могилы отличаются от чусонских, поэтому беспокоиться о сорняках не стоит. «Делай, как знаешь», — сказал Тхэван, не поднимая глаз от газеты. И в этот раз их супружеский разговор уперся в холодный ответ Тхэвана. Комната вновь погрузилась в тишину. Не зная, что сказать, Падыль хотела завести разговор о том, что печатали в газете, но разговорить Тхэвана было сложнее, чем отпереть самую крепкую дверь. Девушку с первого дня заинтересовали газеты, которые читал ее муж. В самом деле, что же там такого написано, от отчего вечерами невозможно оторвать глаза? Газеты на английском языке Падыль прочесть не могла, зато почти все статьи «Вестника нации», не считая заголовков, написанных иероглифами, печатались корейской азбукой. Хотя Падыль знала обе эти письменности, понять содержание ей было непросто. Однажды старик Со спросил у Нэнси, младшей сестренки Джулии, «Много ли она знает букв?» и попросил прочитать ее «Вестник нации». Девочка ходила в школу корейской письменности при церкви, но убежала, сказав, что не может прочесть газету. Падыль сильно удивилась, узнав, что свекр, который так много всего знает, не умеет читать. «Хотите, я вам почитаю?» Старик Со был поражен тем, что его невестка способна прочесть газету. Падыль было приятно читать для свекра и вместе с ним разбираться, что же там написано. Как говорил старик, газета позволяла, сидя на одном месте, взглянуть на расстояние в тысячи ли, ведь эти небольшие размером с обеденный столик бумажные страницы вмещали много разных новостей. Из еженедельной газеты можно было узнать все, от больших и малых происшествий в жизни Гонолулу до новостей о деятельности борцов за независимость в разных частях света. А еще там писали о важных для жизни знаниях и фактах и как вообще устроен мир. До этого Падель абсолютно не интересовалась войной, которая велась в Европе, так как считала, что это ее не касается. Однако, читая газету, она поняла, что ошибалась. Благодаря выручке с поставок предметов первой необходимости для фронта воюющим странам США стали мощным государством. Тем не менее, когда в прошлом году немецкая подводная лодка напала на британское торговое судно, погибло более ста находившихся на борту американцев. Под этим предлогом американское правительство объявило о вступлении страны в войну, после чего экономика Гавайев, на которых располагались американские военные базы, улучшилась, поднялись зарплаты рабочих на плантациях, и чё-солнце тоже оказались в выгодном положении. В газетах появлялись статьи о соотечественниках, которые открывали магазинчики или преуспевали в деле и вносили много пожертвований. Из-за войны гибли люди, но, с другой стороны, благодаря войне, другие стали лучше питаться и лучше жить. На фоне этого новости из Чосона были неутешительными. «Поэтому в слабой стране обычный народ несчастен. Посмотри на Америку. Стоило погибнуть ее гражданам, как страна тут же ввязалась в войну. Насколько же сильным чувствуешь себя, когда за спиной такая страна?» Как говорил старик Со... Жизнь народа в Чосоне под гнётом японцев становилась всё тяжелее, и к тому же случился неурожай, и началась эпидемия. В своём последнем письме Кюсик отвечал, что всё в порядке, однако что случилось в семье с тех пор, узнать было невозможно. После новостей о Чосоне сердце у Падыль болело несколько дней. Она гнала прочь мысли о том, что знание — это болезнь, ведь газета давала также и лекарства. Этим лекарством были новости о том, что движение за независимость разворачивалось из за границей, в США, Китае, России. Щедрые пожертвования Тхэвана помогали борцам за страну. Падыль была радостна от этого, словно муж помогал ее собственной семье, но в то же время осознание того, что он поддерживает Пак Йон человека, который выступает за военные действия, угнетало. Падыль хотелось не только обсуждать с мужем прошедшие за день события и бытовые вопросы, но также делиться с ним своими мыслями. О том, что писали в газетах, о войне и движении за независимость, о своих детских воспоминаниях, ранах. Хотелось лечь рядом и засыпать, разговаривая о том о сём. Однако при взгляде на Тхэвана с плотно сжатыми губами, погружённого в чтение газет или бухгалтерской книги, Падыль не чувствовала сил даже завести разговор. Когда наступало время отправляться ко сну, мужчина выключал свет, торопливо сжимал грудь Падыль и тут же засыпал. Девушке было горько и обидно от мыслей, что всю свою нежность, тепло и заботу муж отдал своей первой любви — Тари, а она для него была лишь объектом удовлетворения физических потребностей. Ей было интересно, как живут другие супружеские пары, но едва ли она могла задать этот вопрос маме Джули. Когда женщины ежедневно шутили, что ее лицо светится, а значит, молодой муж хорошо поработал ночью, на душе становилось еще более одиноко. «Ты такая молодая, очень скоро родишь малыша». Падыль тоже хотелось поскорее завести ребенка. Казалось, что его появление хоть немного, но сократит дистанцию между ней и мужем. А еще она мечтала побыстрее положить карапуза в объятия свекра, который так страстно желал появления внука на свет. Однако никаких признаков беременности пока не было».